— Верно. — В Афгане, — подтвердил Голубков. — В Чечне такие машины я тоже видел. — Да. Это изделие принято на вооружение в 83-м году, — объяснил Крылов. — Поскольку у государства нет денег на новые модели, приходится модернизировать старые. — Хотя почему нет денег, этого я понять не могу. — Это все равно, что у крестьянина нет денег на семена. Нонсенс! — Вот и крутимся, чтобы остаться на плаву. Увеличиваем радиус действия, ставим новое вооружение. Ну и пытаемся делать еще кое-что. Кое-что — это что? Имеет это отношение к цвету обшивки? Вы уверены, что вправе задавать такие вопросы? Уверен, — сказал Голубков. Но это не значит, что вы обязаны на них отвечать. Да. Мы наносим на модернизированные модели антирадарное покрытие. Пытаемся уменьшить радиолокационную уязвимость машин. «Делаете российские стелсы?» «Ну, стелсы. До стелсов нам далеко. Пока удалось добиться снижения уязвимости в 10 раз. Хотим повысить до 20. Это наше ноу-хау. Достоинство метода в том, что он недорогой, а цену самолета поднимет намного». Мы могли бы продавать старые «Миги» по цене новых, а парк 29 девятых у нас приличный. К сожалению, автор методики уволился и ушел в челноки, не выдержал наших зарплат. Надеюсь, ему повезет. Когда человек талантлив, он талантлив во всем. А этот парень был на редкость талантлив, и нам сейчас очень его не хватает». «И далеко вы продвинулись?» «Гораздо меньше, чем хотелось бы. И чем могли». Причина та же. Сначала дали финансирование, потом срезали. Нет денег. Как это? Нет денег. Ладно, нет денег на новые модели. Но это же золотое дно. Мы могли бы выбрасывать на рынок десятки самолетов в год. Нет денег. Я отказываюсь что-нибудь понимать. Этот парень ушел, и скоро вообще не останется кадров. У меня иногда появляется ощущение, что это целенаправленная политика, направленная на разрушение всего, что еще осталось от ВПК, а остались у нас только мозги и руки. Когда их не будет, вот тут и наступит финиш. Ощущение? переспросил Голубков, а вы не допускаете, что это не просто ощущение. Крылов отмахнулся. Это было бы слишком просто. Нет, все это наша собственная совковая дурь. Ваше ноу-хау каким-то образом связано с работами профессора Ефимова. Крылов удивился. Вы знаете о Ефимове? Что? Очень немногое. Он автор книги о физической теории дифракции. Сейчас преподает в Лос-Анджелесе. Работал для Норнтропа и Локхеда. Возвращаться в Россию не собирается. «И его нетрудно понять», — кивнул Крылов. «Вы сказали, профессор?» «Профессор Калифорнийского университета», — подтвердил Голубков. «А у нас он был. МНС. Младший научный сотрудник. С окладом 115 рублей». «Да, это ноу-хау — прямое развитие его работ. Сукины дети!» Если бы Ефимова не сгнобили, мы могли бы иметь стелсы лет на 10 раньше американцев. Впрочем, может, оно и к лучшему. Это могло продлить агонию системы, и, возможно, не на один год. «Кому нужно было гнобить Ефимова?» — не понял Голубков. «А кому всегда мешают талантливые люди?» «Сам факт существования ученого Ефимова означал для многих, что они завхозы, а не ученые, хоть и академики». Вы курите? Увы, да. Я тоже. Давайте выйдем. Здесь курить нельзя. Вслед за крыловым Голубков вышел из ангара. Походка конструктора показалась ему странной, слишком твердой. Голубков понял протезы. Посидим здесь, сказал Крылов, останавливаясь у скамейки в аккуратном скверике. Посередине его на постаменте возвышался фронтовой истребитель Миг-15 трогательно неуклюжий, как старая русская винтовка трехлинейка. — Мне казалось, что о временах Советского Союза вы должны сожалеть, — проговорил Голубков, закуривая патриотическую сигарету Петр I, табак который, как явствовало из надписи на пачке, был способен удовлетворить самого требовательного знатока, верящего в возрождение традиций и величие земли русской. Тогда ваша отрасль финансировалась не в пример нынешним временам. Финансировалась хорошо, — согласился Крылов, вставляя в янтарный штук не столь патриотичную, но гораздо более дешевую приму. Но за это слишком дорого приходилось платить. Судьба Ефимова — хороший тому пример. А сколько других талантливейших людей пропало, сгинуло, спилось. Не будем об этом. Чем могу быть полезен? «Вы были членом экспертной группы, вылетавшей на место катастрофы Антея. Я прочитал ваше особое мнение». «И что-нибудь поняли?» – недоверчиво спросил Крылов. «Почти ничего», – признался Голубков, – «кроме главного. Вы не согласны с выводами Государственной комиссии. Вы считаете, что причиной гибели Антея была не магнитная буря, а перегрузка самолета. Это правильно?» «Совершенно неправильно!» Сверхресурсная нагрузка и перегрузка – принципиально разные вещи.